За что бывает особенно стыдно? Особенно стыдно бывает за то, что у тебя было, а теперь либо кончилось, либо пришлось отказаться. За бескомпромиссную, отчаянную и даже категоричную молодость, за бесхитростность, за бескорыстность, за неуемную энергию во всем – в работе, дружбе, любви и в поисках несуществующей справедливости, за гордую и независимую позицию, за прямоту, за принятие решений без оглядки на последствия, за веру в товарищей и в коллег, за любовь к родине без попыток отделить страну от государства или государство от страны, за открытую преданность идеалам и принципам. Ну а если этого ничего не было, то и стыдиться нечего».